Глава 96. Инфекция выпущена. Элизабет Сински стояла у подножия лестницы, ведущей к водохранилищу, и оглядывала покинутый людьми зал. Респиратор затруднял ей дыхание. Хотя вся зараза, какая здесь могла быть, вероятно, уже на нее подействовала. Сински Когда она в сопровождении группа ПНР вошла в опустевшее помещение, испытывала облегчение от того, что на ней защитный костюм. Агенты, как и она, были одеты в пухлые комбинезоны, соединенные с воздухонепроницаемыми шлемами. И группа выглядела как отряд астронавтов, проникший в космический корабль инопланетян. Сински знала, что наверху на улице сотни перепуганных слушателей и десятки музыкантов в смятении жмутся друг к другу, что многим оказывает помощь после травм, полученных в давке. Наверняка были и такие, кто покинул место событий. Она чувствовала, что легко отделалась, всего навсего всеушибленное колено и разбитый амулет. Быстрее вирусом, думала Сински, распространяется только страх. Дверь наверху была теперь заперта, герметизирована, и её охраняла турецкая полиция. До ее прибытия Сински предполагало, что с местными полицейскими, когда они тут окажутся, начнется выяснение, кто здесь главный, но едва они увидели костюмы биозащиты и услышали предостережение Сински, все потенциальные конфликты исчезли в зародыше. Мы можем рассчитывать только на себя, думал и директор ВОЗ, глядя на лес колонн отраженных в воде. Спускаться сюда никто не жаждет. Позади нее двое оперативников натягивали поперек прохода на лестницу огромное полиуретановое полотнище и прикрепляли его к стене тепловой пушкой. Двое других выбрали удобное место на мостках И начали устанавливать электронное оборудование, как криминалисты, готовящиеся обследовать место преступления. Это оно и есть, подумала Исинский. Место преступления. Она в очередной раз вспомнила женщину в мокрой парандже, убежавшую из водохранилища. По всему выходило, что Сиена Брукс рискует собственной жизнью намеренно сорвала операцию воз по локализации инфекции, чтобы исполнить извращенную волю зобриста. Она спустилась сюда и разорвала мешок из солюблона. Лендлен поспешил преследовать Сиену по темным улицам, и Усинский до сих пор не было сведений ни о нем, ни о ней. Надеюсь, с профессором Ленгдоном ничего не случилось, думала она. Агент Брюдер в одежде, с которой капало стоял на москах, смотрел пустым взглядом на перевернутую голову Медузы и думал, как быть дальше. Как сотрудник службы ПНР, Брюдер привык мыслить на макроуровне, отметая всё менее важную моральную и персональную конкретику, сосредотачиваясь на том, чтобы спасти как можно больше жизней, не только сейчас, но и в дальней перспективе. Угроза собственному здоровью до этого момента мало его волновала. Я окунулся прямо в эту заразу, думал он теперь, упрекая себя за рискованное поведение и вместе с тем зная, что выбора у него не было. Нам нужно было действовать быстро. Усилием воли Брюдер переключился мысленно на текущую задачу на план Б. Когда локализация не удается, план Б увы всегда один увеличить радиус. Борьба с инфекцией зачастую напоминает борьбу с лесным пожаром. Иной раз приходится отступить, намеренно проиграть сражение в надежде выиграть войну. Брюдер все еще допускал, что на эту минуту возможно даже и полная локализация. Скорее всего, Сиена Брукс разорвала мешок за считанные минуты до всеобщей паники и бегства. Если так, то люди, хотя их количество исчислялось сотнями, возможно, не успели заразиться, потому что были слишком далеко от источника инфекции. Кроме Ленгдона и Сиены, подумал Брюдер, Оба побывали здесь в эпицентре, а теперь находятся где-то в городе. У Брюдера была и другая забота на уме. Его продолжала беспокоить одна нестыковка. Он так и не нашел в воде поврежденного пластикового мешка, как такового. Брюдеру казалось, если ударив по мешку ногой, разорвав его или еще как-нибудь, Содержимое из него выпустила сиена, то с оболочка должна плавать где-то поблизости. Но брюдер ее не нашел. Остатки мешка куда-то пропали. Брюдер сильно сомневался, что сиена могла унести это расползающееся месиво с собой. Так где же мешок? Брюдер грызло чувство, что он чего-то не знает, но как бы то ни было, он сосредоточился на локализации, на ее стратегии в новых условиях, требовавшей ответа на один ключевой вопрос: каков теперешний радиус распространения инфекции. Брюдер знал, что ответ будет получен через считанные минуты. Его группа уже установила на мостках на разных расстояниях от эпицентра переносные устройства для обнаружения вируса. Эти устройства, приборы ПЦР, основаны на так называемой полиморазной цепной реакции. Агент Брюдер сохранял надежду, поскольку вода в подземном озере стоячая, и времени прошло очень мало, можно было рассчитывать, что приборы ПЦР зафиксируют заражение сравнительно небольшой зоны, которую затем удастся дезинфицировать химикалиями и отсасывающими воду устройствами. Готовы? спросил через мегафон техник. Агенты в разных местах водохранилища утвердительно подняли большие пальцы. Проверяйте образцы. Трещав скомандовал мегафон. По всему подземному залу аналитики склонились к приборам ПЦР. Каждый прибор приступил к анализу образца воды, взятого в одной из точек на концентрических дугах вокруг таблички «Зобриста». Все затехли в ожидании, молясь о том, чтобы загорелись только зеленые лампочки. А потом началось На ближайшем к брюдеру приборе замигала красная лампочка, сигнализирующая наличие вируса. Мышцы брюдера напряглись, и он перевел взгляд на следующий прибор. Он тоже замигал красным. "Нет", в подземелье поднялся тихий, ошеломленный говор. Брюдер в ужасе смотрел, как один за другим все приборы ПЦР, включая ближайший к выходу, замигали красным. О, господи, думалось ему. Море мигающих красных огней отвечало на вопрос яснее ясного. Радиус заражения огромен. Все водохранилище кишит вирусами.